Глава 17. Исчез. До отъезда мистера дорита оставалось всего два дня. Он одевался, готовясь отправиться на смотр главному дворецкому, жертвы которого всегда одевались, собственно, для него, когда один из лакеев отеля подал ему визитную карточку. Мистер Доррит взял её и прочёл. «Миссис Финченга». Слуга безмолвно и почтительно ожидал приказаний. «Человек... Э -э -э, человек...» — сказал мистер Дорит, поворачиваясь к нему с негодующим изумлением. «С какой стати вы принесли мне карточку с этой нелепой фамилией Я в первый раз слышу её. Финченга, сэр!» — продолжил он, быть может, срывая на лакее свой гнев на главного дворецкого. Ха, что вы хотите сказать, вашей финчинг по «По-видимому, человек... Э -э, человек...» Решительно ничего не хотел сказать своей Финчинг, так как попятился, встретив суровый взгляд мистера Доррита, и произнёс. «Дама, сэр». «Я не знаю такой дамы, сэр», — возразил мистер Доррит. «Возьмите эту карточку. Я не знаю никаких Финчингов, ни мужского, ни женского пола». «Прошу прощения, сэр. Дама сказала, что вы, по всей вероятности, не знаете её фамилии, но просила меня передать вам, сэр, что была раньше знакома с миссис Доррит».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 И вот почему Флора явилась в сопровождении человека. «Я не имею удовольствия», — сказал мистер Дорит, стоя с карточкой в руке и с выражением, заставлявшим думать, что он и не особенно гонится за этим удовольствием. «Быть знакомым с вами, не даже с вашей фамилией, сударыня, дайте стул, сэр». Злополучный человек поспешил исполнить приказания и затем на цыпочках вышел из комнаты.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 «Больше научился, чем за 6 лет пребывания в школе, несмотря на то, что директором её был холостяк. Хотя почему холостяк должен быть умнее женатого, я решительно не понимаю и никогда не могла понять. Но, пожалуйста, извините мою болтовню». Примечание. Непереводимая игра слов у дикенса В переводе с английского «batchelor» одновременно «холостяк» и «бакалавр». Конец примечания.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 И видит Бог полкроны в день, ничтожная плата за такое чудесное шитьё, совершенно напротив. И видеть в этом что-нибудь унизительное смешно, ведь земледелец достоин своей заработной платы. И я только желала бы, чтобы он получал её чаще, ел побольше мяса и не страдал ревматизмом в спине и в ногах, бедняга. «Сударыня», — сказал мистер Дорит, собравшись кое-как с духом и покраснев как рак, когда она остановилась, чтобы, в свою очередь, перевести дух. «Если вы намекаете на какое-нибудь обстоятельство в прежней жизни моей дочери, связанное с получением падённой платы, сударыня, то я прошу заметить, что этот факт оставался мне совершенно неизвестным». «Я бы никогда не допустил его... Ха. Никогда. Никогда». «Бесполезно продолжать разговор об этом предмете», — возразила Флора. И я бы не упомянула о нём, если бы он не заменял мне рекомендательного письма. Но это несомненный факт, и вы можете сами удостовериться, взглянув на моё платье, которое доказывает его наглядно и так прекрасно сшито. Но без сомнения, я сидела бы лучше на более изящной фигуре, так как моя слишком полна. Хотя я решительно не знаю, как отделаться от полноты, но я опять увлеклась, простите.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 «Это не совсем вероятно, но всё-таки возможно, и так как это возможно, то, прочитав в газетах, что вы приехали из Италии и возвращаетесь туда же, я решила попытаться, так как вы можете встретить его или услыхать о нём, а это было бы истинное благодеяние и облегчение для всех». «Позвольте вас спросить, сударыня», — воскликнул мистер Дорит, у которого в голове всё перепуталось, теряя терпение. «О ком... Хм, о ком говорите вы в настоящую минуту?» «Об иностранце из Италии, который внезапно исчез из Сити, о чём вы, конечно, читали в газетах, как и я, не говоря об известиях из частного источника по имени Панкс, которые показывают, на какую чудовищную и возмутительную клевету способны иные люди, вероятно, судящие о других по себе». «И в каком негодовании Артур?»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 исчез необъяснимым образом вечером такого-то числа в такой-то части Лондона, что его видели в последний раз, когда он входил в один дом в таком-то часу вечера, что, по словам обитателя этого дома, он оставил его за столько-то минут до полуночи, что с тех пор его не видали больше. Всё это равно как подобное описание наружности джентльмена, скрывшегося так таинственно, мистер Доррит прочёл от доски до доски.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 Когда будете ехать обратно, пожалуйста, высматривайте этого джентльмена по всем дорогам и по всем закоулкам и расспрашивайте о нём во всех гостиницах, и виноградниках, и вулканах, и апельсинных плантациях, и всяких других местах, потому что он должен же где-нибудь находиться. И узнайте, чего он не приедет и не скажет, где он находится, и не успокоит всех. «Скажите, пожалуйста, сударыня», — спросил мистер Дорит, взглянув на объявление.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 «О, нет, это совсем другое лицо», — ответила Флора. «Безногая и на колёсиках, и самая суровая из женщин, хотя она его мать». «У кленна и Ико есть мать?» — воскликнул мистер Дорит. «И, кроме того, старик». Мистер Дорритт имел такой вид, точно вот-вот сойдет с ума и, очевидно, не почувствовал облегчения от того, что миссис Фенчинг со свойственной ей живостью принялась описывать галстук мистера Флинтуинча и, не отделяя личности этого джентльмена от личности миссис Кленном, назвала его «ржавым винтом в гетрах». Этот винегрет из матери, старика, без нога и колёсиков, ржавого винта, суровости и геттер, до того ошеломляюще подействовал на мистера Дорита, что он представлял собой совершенно жалкое зрелище. «Но я не задержу вас ни минутки дольше», — пообещала миссис Финчинг, заметив его состояние, хотя решительно не подозревая его причин. «Если вы дадите мне слово джентльмена, что на обратном пути в Италию и в самой Италии будете высматривать этого мистера Бландуа во всех углах, и если найдете или услышите о нём, то заставите его вернуться и вывести всех из недоумения». Пока она говорила, мистер Дорит собрался с духом настолько, что мог ответить довольно связно, что сочтёт это своим долгом. Обрадованная успехом своего посещения, Флора стала прощаться.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 Когда, проводив гостью до дверей комнаты, мистер Доррит остался один и несколько привёл в порядок свои мысли, то убедился, что это посещение пробудило в нём целый рой бессвязных воспоминаний, решительно не гармонировавших с обедом у мистера Мердли. Поэтому он написал и отправил коротенькую записку с извинением по поводу того, что не будет у него, и велел подать обед к себе в номер. Была у него и другая побудительная причина.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 обедов, настолько просто, насколько могли допустить отели проводник, и вздремнув немножко перед каменом, чтобы окончательно оправиться от посещения миссис Финчинг, он отправился один в наёмном кабриолете. Колокол святого Павла прозвонил десять, когда он проезжал в тени Темпл Баара, утратившего свои украшения из человеческих голов в нашу выродившуюся эпоху. Когда он приближался к месту своего назначения по глухим переулкам и набережным, эта часть Лондона показалась ему ещё безобразнее, чем рисовалась в его воспоминаниях. Много лет прошло с тех пор, как он видел её в последний раз. Он никогда не знал хорошо этой местности, и она показалась ему какой-то зловещей и таинственной. Впечатлением было до того тягостно, что когда кучер после многократных расспросов остановился перед воротами, Мистер Доррит долго стоял в нерешительности, придерживаясь рукой за дверцу экипажа, почти напуганный мрачным видом здания. Действительно, в эту ночь оно выглядело ещё мрачнее обыкновенного. На стене по обеим сторонам двери было приклеено по объявлению, и когда лампа, коптившаяся у подъезда, вспыхивала, по ним пробегали тени, точно тени пальцев, водивших по строчкам. У дома, очевидно, был поставлен караул. Пока мистер Дорит стоял и раздумывал, какой-то человек перешёл улицу, а другой вышел откуда-то из тёмного угла. Оба взглянули на него, проходя мимо, и остановились неподалёку. Так как во дворе находился только один дом, то колебаться было нечего. Мистер Дорит подошёл к подъезду и постучал. В двух окнах первого этажа виднелся слабый свет. Удары молотка раздались глухо и гулко. Точно дом был пуст. Но свет и шаги, послышавшиеся почти в ту же минуту, доказывали противное. Свет и шаги приближались к дверям, загремела цепочка, дверь приотворилась, и появившаяся на пороге женщина с закинутым на голову передником спросила «Кто там?». Мистер Доритт, изумлённый этим явлением, ответил, что он приехал из Италии и желает разузнать об исчезнувшем господине, с которым знаком. «Ай!» — крикнула женщина хриплым голосом. «Иеремия — Иеремия! На этот крик появился сухой старик, которым мистер Дорит узнал по гетрам ржавый винт. Женщина, очевидно, боялась этого старика, так как при его приближении сдёрнула с головы передник и открыла бледное испуганное лицо. — Отвори же дверь, дура! — сказал старик. — И впусти джентльмена! Мистер Дорит, бросив нерешительный взгляд через плечо на своего кучера и кабриолет, вошёл в тёмную прихожую. «Ну, сэр», — сказал мистер Флинтуэнч, — «можете спрашивать о чём угодно. У нас нет секретов, сэр». Не успел мистер Дорит ответить, как сверху раздался суровый и громкий, хотя, очевидно, женский, голос. «Кто там?» «Кто там?» — повторила Ереме. «Опять за справками! Джентльмен из Италии!» «Приведите его сюда!» Мистер Флинтуэнч что-то пробормотал, по-видимому, не одобряя её требования но всё-таки сказал, повернувшись к мистеру Дориту. «Миссис Кленнам, если захочет, она всё сделает по-своему. Я вас провожу». Он пошёл вперёд по закоптелой лестнице, а мистер Дорит последовал за ним, беспокойно оглядываясь на женщину, которая тоже отправилась с ними, опять закинув передник на голову. Миссис Кленнам сидела перед раскрытой книгой за маленьким столиком. «О, — сказала она отрывисто, устремив на посетителя пристальный взгляд. «Вы из Италии, сэр, да? Ну и что же?» Мистер Дорит не нашёлся, что сказать, поэтому повторил. <гум> «Ну и что же? Где этот пропавший человек? Вы пришли сообщить нам, где он находится?» «Надеюсь, да». «Напротив, я пришёл за справками». «К несчастью, мы ничего не знаем о нём. Флинтуинч, покажите этому джентльмену объявление. Дайте ему несколько экземпляров с собой». «Посвятите ему, пусть прочтёт». Мистер Флинтуинч повиновался, и мистер Доррит снова прочёл объявление, как будто не читал его раньше, радуясь случаю собраться с духом и оправиться несколько от смущения, в которое привёл его этот дом со своими странными обитателями. Читая, он чувствовал, что глаза миссис Клянном и мистера Флинтуинча устремлены на него. Кончив чтение, он убедился, что это чувство не было воображаемым. «Ну-с, теперь вы знаете столько же, сколько и мы, сэр», — сказала миссис Кленнам. «Мистер Бландуа ваш друг?» «Нет, просто знакомый», — ответил мистер дорет «Может быть, вы явились от него с каким-нибудь поручением?» «Я... вовсе нет». Её пытливый взгляд мало-помалу опустился к полу, скользнув по лицу мистера Флинтуинча.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 — продолжил мистер Дорритт, понемногу возвращаясь к своей внушительности и проникаясь сознанием своей важной роли чуть ли не охранителя общественного спокойствия. — Могу я спросить, сударыня, в интересах джентльмена, которому я имею честь ха, оказывать поддержку или протежировать, или, скажем просто, с которым я ха, знаком? «Господин Бландуа был здесь по делу в день, указанный в этом печатном листке?» «По делу, то есть он называл это делом», — ответила миссис Кленнам. «Вы можете, виноват, сообщить мне, в чём оно заключалось?» «Нет». Очевидно, этот ответ был барьером, за который не следовало переходить. «Нам уже предлагали этот вопрос», — продолжила миссис Кленнам.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 «Я полагаю», — сказал мистер Дорит, переводя взгляд с миссис Клянном на мистера Флинтуинча и с мистера Флинтуинча на миссис Клянном, «что вы не можете объяснить себе это таинственное исчезновение». «Почему вы так полагаете?» — возразила миссис Клянном. Назадаченный холодным и резким тоном этого ответа, мистер Дорит не мог объяснить, почему он так полагал. «Я объясняю это, сэр?»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 «Я не берусь объяснить его вам, сэр. Я полагаю, что с моей стороны также же неосновательно навязывать вам мои объяснения, как с вашей требовать их». Мистер Дорит наклонил голову в знак извинения, отступив немного и собираясь заявить, что не имеет более вопросов, он не мог не заметить, как угрюмо и неподвижно она сидела, устремив глаза в пол и как будто выжидая чего-то. Точь-в-точь точь такое же выражение заметил он у мистера Флинтуинча, который стоял около её кресла, тоже уставившись на пол и почёсывая подбородок правой рукой. В эту минуту миссис Эфри уронила подсвечник и воскликнула. «Опять, боже мой, опять! Слушай, Ереме, вот!» Может, и был какой-нибудь лёгкий звук, который она расслышала по своей привычке прислушиваться ко всяким звукам?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 «Тебе нужно лекарство. Дай только проводить этого джентльмена, и тогда я закачу тебе порцию, хорошую порцию». По-видимому, это обещание вовсе не утешило миссис Флинтуэнч. Но Иеремия, не упоминая больше о своём лекарстве, взял другую свечку со столика миссис Клиэнном и сказал, «Я вам посвечу сэр». Мистер Дорит поблагодарил и отправился вниз. Мистер Флинтуэнч выпроводил его и заложил цепочку, не теряя ни минуты.